Явление девятое. Те же без Расплюева. Кричинский. «Теперь... Теперь... Так, теперь надо написать письмо к Лидочке, чтоб было готово. Время дорого. За дело!» Садится и начинает писать у бюро. Федор в сторону, посматривая искоса на Кричинского. «Врет Иван Антонович. Не рехнулся барин. Соколом сидит барин, а не рехнулся. Уходит».